Глава тридцать «Эй, ну ты чего притихла?» Голос Лёлика заставляет меня оторвать взгляд от сжатых ладоней и повернуться. Он смотрит внимательно, будто не знает, чего от меня ожидать. «Мы на месте. Выходим?» Я молча отстёгиваю ремень безопасности, не имея понятия, куда мы приехали. Судя по вывеске, в очередной ресторан или кафе. «Для чего только?» Всё равно ни кусочка проглотить не смогу. Ты расстроилась, Ясь? Продолжает допытываться Лёлик, пока мы вдвоём плетёмся к террасе, пышно украшенной гортензиями. То, что это гортензии, я знаю от мамы Инги. У них весь сад ими усажен. С чего бы? Буркаю я. Из-за Жени. Ты, главное, лишнего не выдумывай. А я не выдумываю. Почему ты решил, что мне вообще есть до неё дело? В ответ Лёлик издаёт странный звук, похожий на смешок. <смех> «Что?» — моментально ощериваюсь я, впившись в него глазами. «Тебе, Алан, какой-то билиберды про меня рассказал?» От мысли о том, что Алан выложил своим друзьям о случившемся ночью, позвоночник сковывает холодом. «Вот дура же я!» «Не нужно было тащиться с незнакомым парнем в чужой город. Не нужно было ему доверять. Неужели правда всё им рассказал? И что, они теперь надо мной потешаются?» «Алан?» Лицо Лёлика непонимающе вытягивается. «Про тебя? Если и говорил, то только хорошее». Я встряхиваю головой. Интуиция подсказывает, что он не врёт. «Да что со мной такое? Чуть что не так, начиная всех подозревать». «Слушай, Ясь, Алан хороший парень. И не просто потому, что он мой лучший друг. Я не в курсе, что между вами происходит, если тебя это беспокоит». Тут Лёлик делает многозначительную паузу. «Болтать он не любит». Но если недопонимание возникли, просто поговорите нормально и выясните всё. Все проблемы от недомолвок. Хочется возразить, что недомолвки — и ерунда по сравнению с враньём, но я отмалчиваюсь. Во-первых, потому что мы уже вошли в ресторан, а во-вторых, потому что не хочу в очередной раз изливать душу. Лёляк мне нравится, но надо помнить, что я его совсем не знаю, как и Алана, оказывается». Алан. Попросив официанта принести счёт, я тяжело опускаюсь на стул. Сцена, произошедшая пару минут назад, словно взята со съёмок дешёвого киносериала. «У тебя всё нормально?» натянуто спрашивает Дженни. «Ох уж это шаблонная вежливость. Будто не видно, что у меня не всё нормально». Со стороны ситуация, конечно, выглядит паршиво. Не только для Ярославы, кстати, но и для Лёлика. Попросил друга занять девчонку, которую привёз аж из Иркутска, а сам я устроил обед с бывшей. Но ведь не совсем так. Сегодня у меня действительно были неотложные дела по работе. Встреча с Барышевым, если быть конкретнее. Кто такой Барышев? Мало кому объяснять нужно. Крупнейшая сеть магазинов электроники, сотовая компания, мясные полуфабрикаты, табачка. Это всё он. Женя сама позвонила мне в день моего возвращения. Мы немного поболтали, после чего она предложила увидеться. Я хорошо к ней отношусь и когда-то действительно испытывал чувства, поэтому сказал, что наберу, как только будет, свободное время. Когда встреча с Барышевым закончилась быстрее предполагаемого, я предложил ей приехать. Во-первых, потому что обещал, а свои обещания я привык выполнять. Во-вторых, потому что люблю планировать время. А в-третьих, в-третьих, я захотел убедиться, что моя внезапная увлечённость Ярославой произошла не от недостатка женского общения. Мне требовалось немного прояснить голову и заодно убедиться, что с Женей у действительно всё. Убедился, блять «Тебе же кофе ещё не принесли, да?» «Уходишь от вопроса». «Мягко, хоть и не без укора», — говорит Женя. «А ответ разве не очевиден?» «Мы смотрим друг на друга. Не знаю, почему у нас не сложилось в итоге. Я ведь даже подумывал с ней съехаться. А потом всё вдруг без причины пошло под откос». Я стал раздражаться по мелочам. Пятницы всё больше предпочитал проводить с друзьями, чего, казалось бы, ещё желать. Женя красивая, сексуальная, с ней есть о чём поговорить и с характером полный порядок. Наверное, мне просто стало скучно. «Это твоя новая девушка?» Брови Жени поднимаются вверх ровно настолько, чтобы намекнуть о лёгком недоумении. «Нет, Ярослава не моя девушка». Снова повисает пауза. Дина на следующей неделе презентацию будет проводить новой линейки игрушек. Придёшь? Не знаю пока, Жень. Я прикладываю карту к возникшему перед лицом терминалу и пытаюсь улыбнуться. Извини за сумбур, ладно? Просто голова не тем забита. Да, я вижу. Она сдержанно кивает, даже улыбается немного, хотя ей и неприятно. Даже не знаю, что лучше. Держать эмоции под замком воспитанности, как она либо же шипеть и крыть меня херами, как делает Ярослава. Но судя по тому, что все мысли в данный момент у меня заняты лишь тем, где находится последняя, ответ очевиден. Всё же в душе я действительно немного мазохист».